Совершайте только поступки, находящиеся в границах ваших мыслей и целомудренных снов. Не старайтесь обольщать себя гигантскими делами. Берите на себя обязанности, такие же малые, как и ваша преданность Богу. Затем, по крайней мере того, как будут расти ваше самоотречение и ваша чистота, а дела души растут быстро, Они продолжат себе дорогу через материальный мир и будут озарять своей добродетелью других людей, подобно тому, как ганга, проложившая себе русло между твердыми скалами Гималаев, орошает своей благодатью тысячи километров. Итак, не спешите и идите каждый своим шагом. Будьте уверены, что достигнете цели. Не бегите и тем более не останавливайтесь. Религия это дорога, ведущая к Богу. Дорога это не дом. А будет ли она длинной, смотря по обстоятельствам, она одинакова для всех. Но одни уже раньше начали свой путь, и цель приближается. Горшечник сушит свои горшки на солнце. Некоторые из них уже обожжены, другие еще нет. Стадо проходит и топчет их ногами. Это смерть. Горшечник подбирает их до тех пор, пока вы не обожжены. Горшечник может опять положить вас на гончарный круг и не дать вам исчезнуть. Но как только Солнце Божье закончило обжиг, горшечник бросает обломки, ибо в плане Майи вы больше не нужны. Всё же он сохраняет некоторые из тех, обжиг которых закончен, чтобы они служили образцом для человечества. Примечание Беседы с Бонким Чандра Чаттерджи 6 декабря – 1884 года. Конец примечания. Рамакришна один из них, и он должен искать тех, кто находится на предпоследнем этапе примечания. Он сказал: тех, кто родился последний раз. Конец примечания. Чтобы основать с ними Таково его прямое назначение и желание матери – новый орден людей, объединившихся друг с другом и приносящих миру слово правды, которое содержит в себе все остальные слова, и слово это – всеобщий. Союз и единство всех проявлений Бога, всех порывов любви и значения, всех видов человечности. До этого дня каждый стремился постигнуть лишь один образ высшего существа. Нужно постигнуть их все. Это долг настоящего, и человек, достигший этого, сливаясь воедино со всеми и каждым из живущих братьев, сливаясь с ними глазами, чувствами, разумом и сердцем, становится кормчим и проводником, в которых нуждается... Новый век.